Глава 10. Коричневые кубики в картинках. Какие раньше у Янки были заботы? Учиться хорошо, ну или хотя бы прилично без строек. В секцию ходить или на рисование это пожелание. Родители никогда её не заставляли и не контролировали. Тебе хочется, пожалуйста. И за обязанности по дому: посуду мыть, убираться по субботам и следить, чтобы на своём столе был более-менее порядок. Какие у Янки раньше были проблемы? Заметит или не заметит Рябинин, что за ней звезда школы, Ленька Ашихмин, увивается? Встричься под Новый год или нет? Майка дуется второй день, а почему не объясняет? Теперь даже вспоминать об этом смешно. И почему-то все это мелким и глупым показалось не тогда, когда папа их бросил, и не когда ее вырвали из привычной жизни и привезли сюда. И никогда она таскала тяжёлые вёдра и вымывала чужую пьяную блевотину из-под кресел. А когда побывала у Таля дома, Янка, лёгкая, гибкая Янка, чувствовала себя сейчас разбитой и старой, старше бабушки. Правда, сначала всё было хорошо. Они с Дашей зашли в магазин и купили что обычно покупают, когда идут в гости к другу: конфеты, печенье, сок апельсиновый. Даша проводила Янку до калитки. Да ладно, пойдём. попросила Янка. Ей было неловко идти одной. «Не могу я, Яночка, иди сама». Но Янка из Даши могла веревки вить, и та быстро сдалась. Только Горька вздыхала. «А чего вздыхать? Не так все страшно». «Ой, девочки!» улыбнулась им сестра Таля, Анюта, и захлопотала на кухне. Поставила чайник, стала доставать откуда-то чашки, ложки. Все движения у нее были такие точные, ловкие, что Янка ею залюбовалась. Таль вышел к ним мрачнее тучи, улыбнулся криво и опять посуровел. "Где тебя черти носят? Ты чего в школу не ходишь?" спросила Янка, насколько смогла грубо. Так ей проще было разговаривать с сегодняшним Талем. Да, хотел махнуть рукой, не вышло. Потом пили чай с шоколадными конфетами, которые Янка купила, и Анюта вдруг вздохнула, очень по-взрослому. "Не знаю, что будем делать теперь, на что жить?" Чай и то последняя щепоть. Проживём, буркнул Таль. Проживём, конечно, только скорей бы лето, я на работу пойду. Вера Семёновна обещала к себе в палатку опять взять. Анюта быстро, украдкой, будто ей могли не разрешить, взяла конфету из пакета. Аккуратно развернула фантик и конфету откусила по-особенному, будто деликатес какой-то. Янка видела, что она подолгу сосёт каждый кусочек, и смотреть на это было так вкусно, что Янка тоже взяла конфетку, хотя не очень любила шоколадные. Анюта бережно разгладила фантик, а потом даже понюхала его зачем-то. Самая младшая сестрёнка Маруська, та самая, которая срывала чёрный платок. Она отца, наверное, даже помнить не будет, подумала Янка, глядя на неё. Жалась к талью и не сводила с Янки глаз. Она вся вымазалась шоколадом. А мама ваша где? Янко боялась встретиться с ней. Лежит, коротко и непонятно ответил Таль, и Янко не посмела спросить дальше. Ничего, сказал вдруг Таль весело. Лето скоро, курортники приедут. Да где ж скоро, всплеснула руками Анюта и сама себя на полусловии оборвала. Янке было неловко тут, неуютно, будто она подсматривать пришла, убедиться, что у неё самой всё ещё не так плохо. Она вдруг увидела руки Таля, как бы отдельно от него самого, крепкие, мускулистые, будто он не мальчик, а мужчина, будто целые дни проводит в тренажёрном зале. А какой у него тренажёр? Дела по дому, вот и всё. Янки представилось, какие у него крепкие должны быть пальцы и какие, наверное, чуткие. Даша рассказывала, что сестрёнок он всегда заплетает. Даша деловито переписала Талю в дневник всё, что в школе проходили. Сказала: Приходи хоть, слушай, а то на второй год останешься. Таль только фыркнул. Когда Янка пошла домой, за ней выбежала Маруська. Она то догоняла Янку и брала за руку, то сильно отставала и тоскливо смотрела вслед. Янка даже спиной её взгляд чувствовала, будто у голодной собачонки. Чего она? Маруська догнала её опять, заглянула в глаза и спросила сильно картавя: Тётенька, а ты ещё принесёшь нам те коричневые кубики в картинках? Кубики коричневые, чтобы есть с чаем. И Янка поняла, что Маруська первый раз сегодня увидела шоколадные конфеты. А дома Ростик скандалил, не хотел есть борщ, а хотел пельмени. Душу мне всё вымотал. Сорвалась на него мама: "Нормальный борщ, ешь!" Она хлопнула его по спине полотенцем и ушла в комнату, а Ростик остался сидеть над тарелкой с борщом, в который плавал жирный островок домашней сметаны. Брат бурчал себе под нос что-то противное про маму и её способности в кулинарии. Янко вспомнила коричневые кубики и то, как взрослая вроде бы уже Анюта облизывала пальцы в шоколаде и талькины руки, и что-то перемкнуло в ней. Она схватила брата за шиворот, швырнула на хлипкий кухонный диванчик, ногой прижала его ноги, чтобы не брыкался, рукой захватила его руки. От ярости в голове стучало. Она нависла над испуганным Ростиком и цидила слова как яд. Получалось тихо, почти шёпотом. Ты паразит такой, ты чего её мучишь? Ты сам работаешь? Ты ей помогаешь? Даже посуду помыть без скандала не можешь. Суп не нравится. голодный будешь ходить понравится она прижала его ещё сильнее так что он вскрикнул от боли и отпустила выбежала из дома и бежала бежала поскальзываясь на дороге до самого своего песенного камня плохо плохо ей было но не из-за Ростика сам виноват бестолочь она тут же про брата забыла она думала про Таля про его маму которая скоро рожать И сколько же их будет тогда? Четверо, пятеро с мамой. Как они живут? Вот уже скоро февраль. Как они живут всё это время? На что? Янка закричала прямо в море, как будто оно могло вернуть Талькинова отца. Потом заплакала, потом запела. После третьей песни Янка поняла, что нужно делать. А Ростик в это время сидел у стола, смотрел в тарелку, в которой плавали розовые сопли. крупно порезанной капусты и ненавидил Янку